Глава п я т а Михаил с е м ё н о в и ч «Цвет». Открытие хроматографии. Когда говорят о ситуации в России до 1917 года, о том, что при нормальном эволюционном развитии, при сохранении интеллектуального потенциала страны, уничтоженного большевиками, мы пришли бы к процветанию, важно не идеализировать историю. в предыдущих очерках я пытался показать, сколь далеки от совершенства были условия интеллектуальной жизни в России в начале века. Требовались коренные реформы школьного и высшего образования, совсем иная организация научных исследований всей научной жизни. Все это только начало налаживаться перед Первой мировой войной. Именно война стала катастрофой, погубившей Россию. Она сделала в о з м о ж н у й Октябрьскую революцию. Она первопричина несчастья страны, власти большевиков, гибели миллионов людей, разрушения интеллектуально-нравственного потенциала. Жизнь Михаила с е м ё н о в и ч а Цвета пришлась как раз на последний предреволюционный период. на трудные для науки годы конца 19-го – начала 20-го века. Наиболее важные свои результаты он получил незадолго до начала войны и вместо славы и общего признания умер от болезней и голода во время послереволюционной разрухи и террора. А если бы так многое в 20-м веке обязано открытому цветам методу хроматографического анализа. Так много выдающихся исследователей обязаны ему своими успехами. Так часто эти успехи отмечались Нобелевскими премиями. Трагична биография цвета. Она отражает трагическую судьбу России нашего времени. В самом деле, использование принципа хроматографического разделения веществ основа большинства достижений в науке и технике XX века. На этом принципе основаны анализы аминокислотной и нуклеотидной последовательности в белках и нуклеиновых кислотах, в ы д е л е н и е и очистка антибиотиков и множества других веществ. На этом же принципе основано разделение изотопов, и, следовательно, с о з д а н и е ядерного оружия и атомных электростанций. Этот принцип лежит в основе множества разнообразных методов хроматографического и электрофоретического анализа. Однако все это множество основано на общей, очень простой идее. Это, в сущности, идея геометрической прогрессии. Допустим, имеются два вещества – очень близкие по всем своим свойствам. Ни осаждение, м ни экстракции, ни адсорбции их не удается разделить в заметной степени. Пусть одно вещество адсорбируется на поверхности, например, карбоната кальция, то есть мела, всего на 1% менее прочно, чем другое. Иными словами, его концентрация на адсорбенте составит 3%. 99% сотых от содержания первого. Обработаем адсорбент каким-либо растворителем так, чтобы произошла десорбция илюция, и оба вещества перешли бы с адсорбента в растворитель. И п е р е н е с е м этот получившийся раствор на свежую порцию адсорбента. От 99% доли первого вещества снова а д с о р б и р у е т с я 99 сотых умножаем на 99 сотых и получаем 98 сот исходного количества. Еще раз проведем иллюцию и снова а д с о р б ц и ю т е п е р ь первое вещество составит 98 сот умножаем на 99, сотых, получим 97 сот от содержания второго. Чтобы содержание первого вещества на очередной порции адсорбента составило всего 1% от содержания второго, потребуется повторить цикл адсорбции и люции около 200 раз. Идея многократной переадсорбции для разделения веществ может быть модифицирована Многократное перераспределение смеси веществ в системе несмешивающихся растворителей. Распределительная хроматография. Та же идея находится в основе современных методов электрофореза, когда смесь веществ движется с разной скоростью в электрическом поле по различным адсорбентам. Тот же принцип используется при разделении изотопов, при диффузии через множество поистых перегородок. Эта идея давно получила физическое и математическое о б о с н о в а н и е Здесь же меня интересуют не столько тонкие проблемы приоритета, сколько механика восприятия научным сообществом нового знания и особенно личности пионеров, их судьбы. их зависимость от места и времени, истоки движения мысли. Вообразите себя в довольно большой почти пустой комнате с железной кроватью в углу. Осень, холодно, сумрачно, который день идет дождь и протекает крыша. В противоположном углу, по потолку, Медленно расползается мокрое пятно, капли падают в подставленное ведро. Жаловаться квартирной хозяйке нельзя, все равно денег на уплату долго нет. Остается разглядывать образующиеся на потолке странные узоры. А если разглядывать внимательно, видны замечательные вещи. Узоры состоят из красивых Довольно ярких колец сине-зеленого, к у п о р о з коричневого, ржавчина с крыши, розового, старая краска. Полосы разной окраски четко отделены друг от друга и образуют причудливые фигуры. Теперь такое трудно увидеть. Новая технология, бетонные перекрытия, непротекающие крыши, синтетические материалы, никакой штукатурки и купороса. А когда-то... Кто первый увидел подобные хроматограммы? В XIX веке чрезвычайно... Интеллектуальное удовлетворение доставляло обнаружение смысла зеленой окраски растений. Оказывается, растения поглощают свет и поглощенную энергию используют для синтеза питательных веществ. Нужно было выделить и очистить пигменты зеленого листа – хлорофиллы. А они так близки по свойствам, что разделить их не удавалось. Кроме того, в листьях есть и другие очень яркие пигменты – каротиноиды. Каротиноиды создают краски осени – желтые, оранжевые, багровые листья. Но до осени, пока хлорофиллы не разрушатся, отделить их от каротиноидов также было трудно. Цвет бился над задачей разделения пигментов зеленого листа. Он взял стеклянную трубку, наполнил ее порошком мела и на верхний слой налил немного спиртового экстракта листьев. Экстракт был буро-зеленого цвета и такого же цвета стал верхний слой меловой колонки. Затем цвет начал по каплям лить сверху в трубку с мелом чистый спирт. Капля за каплей очередная порция растворителя э л ю и р о в а л а пигменты с крупинок мела, передвигаясь вниз по трубке. Там свежие крупинки мела о т с о р б и р о в а л и пигменты и в свою очередь отдавали их новым порциям растворителя. В силу несколько разной прочности адсорбции, лёгкости и люции, разные пигменты двигались по меловой колонке, увлекаемые подвижным растворителем с разной скоростью и образовывали однородные окрашенные полосы чистых веществ в столбике мела. Это было прекрасно. Ярко-зелёная полоса. Полоса чуть желтее зеленого — это два вида хлорофиллов и яркая желто-оранжевая полоса каротиноидов. Цвет назвал эту картину хроматограммой. Трудно удержаться от улыбки. Цвет — хромос. Хроматограмма — цветограмма. была решена ранее казавшаяся неразрешимой задача. Метод был так странно прост, так не похож на громоздкие, т р е б у в в ш и е большого числа реактивов, сложные процедуры, применяемые его предшественниками и современниками, что большая часть современников или не восприняла это удивительное открытие, или, что еще печальнее – Резко в о с с т а л а против его автора. Молчание длилось почти двадцать лет. И не потому, что русский язык был непонятен большинству исследователей. Цвет публиковал свои основные работы на русском, французском и немецком языках. В чем же дело? Почему так произошло? Совсем ли остались незамеченными работы цвета? Не совсем. В таинственной жизни науки часто новые идеи надолго уходят под поверхность, живут под спудно. За это время они проникают в головы и работы разных людей и вдруг в разных о б л и ч и я х появляются одновременно и независимо в статьях разных авторов. За разделением веществ при протекающей крыше наблюдали много раз до с в е т а У него было немало предшественников. Почему именно ему удалось превратить эти наблюдения и множество более ранних попыток в могучий современный метод разделения веществ? Попробуем найти ответ в его судьбе. Михаил Семенович Цвет родился в 1872 году в городе Асти в Италии. Его мать Мария де Дороцца, итальянка, умерла вскоре после рождения сына. Отец Семен Николаевич Цвет родом из русской купеческой семьи, стал крупным чиновником и известным в кругу интеллигенции человеком, писал труды. на литературные и экономические темы, был близко знаком с Тургеневым, Анненковым, Кавелином, Гюго, Герценом. Роману Тургенева «Отцы и дети» посвятил брошюру к истории русского нигилизма. Детство и юность с в е т а прошли в безмятежной Швейцарии. Он окончил Женевскую гимназию в 1891 году и сразу поступил на физико-математический факультет Женевского университета. Наибольшее влияние в то время на него оказали ботаники Шода и Тюри. Как раз в 91-м Шода начал изучение живых хлоропластов у различных растений. В 93-м цвет бакалавр физических и естественных наук. Он решил посвятить себя изучению растений. Решение понятное. Женевская ботаническая школа известна во всем мире. Ее с л а в а составляют выдающиеся имена Бонне, Сенебье, с о с ю р ы Еще в середине XIX века бюсты этих великих людей были установлены перед главной теплицей Женевского ботанического сада. На весь мир Прославлена династия швейцарских ботаников Декандолей, Аюстен, п и р а м Альфонс, Казимир, Аюстен и Раймонд. В декабре 1895 года с е м ё н Николаевич Цвет был отозван в Россию в связи с назначением на должность управляющего Таврической Симферопольской казенной п а л а т ы Сын еще оставался в Швейцарии. 18 июля 1896 года он отослал в Женеву окончательный вариант своей диссертации, которая называлась «Исследование физиологии клетки. Материалы к познанию движения протоплазмы, плазматических мембран и хлоропластов». В октябре получил диплом доктора естественных наук Женевского университета, а в декабре уже был в Петербурге. Он знал, что без ученой степени не может претендовать на должность преподавателя, но не знал, что ученая степень Женевского университета не признается в России. Итак, цвет вернулся на родину отцов. Зачем он сменил Швейцарию на Россию? Рационального ответа на этот вопрос нет. Своим возвращением он как бы разделил собственную жизнь на две практически равные по времени и противоположные по окраске половины. Одну светлую, первые 24 года в Швейцарии, другую темную, оставшиеся 23 года до ранней смерти в 1919 году в России. Но именно в России он сделал свое выдающееся открытие. Вот первое впечатление от России. Я пришел к выводу очень печальному и обескураживающему. В течение тех шести с лишним месяцев, что я в России, я тщетно пытаюсь заставить себя почувствовать, что в моей груди бьется русское сердце. И я... пересек всю Россию. Я посетил Москву, святой город, и мои глаза и уши были широко открыты. Ничто не дрогнуло, ничто не отозвалось во мне. На своей родине я чувствовал себя иностранцем, и это чувство меня глубоко и отчаянно удручает. Теперь мне жаль, что я покинул Европу. Примечание Цвету и хроматографии посвящено множество трудов. Я в своем очерке основываюсь, на мой взгляд, на наиболее полной научной биографии цвета. Сенчинькова, Михаил с е м ё н о в и ч Цвет. Наука. Москва. 1972 год. Конец примечания. Потом настроение изменилось. Свет познакомился с замечательными людьми и выдающимися исследователями. Был вдохновлен их идеями и достижениями. Однако всю оставшуюся жизнь прожил в стесненных материальных условиях под давлением обстоятельств и умер от болезни и голода, непризнанной современниками во время послевоенной и после революционной разрухи в 1919 году в Воронеже, и могила его неизвестна. Что он успел бы сделать, оставшись в Швейцарии? Или действительно есть нечто неподвластное уму в российской жизни? Если бы мы могли ставить опыты со своей жизнью, первый опыт, не удался изменим условия поставим другой другой но тоже неповторимый и единственный ставит учитывая наш другие в самом деле учитывают в петербурге михаил с е м е н о в и ч познакомился с выдающимися ботаниками физиологами растений бородяным фоминциным ворониным и бекетовым как была организована наука в россии в то время академик ф о м и н ц е н имел лабораторию анатомии и физиологии растений где было всего два сотрудника он сам и лаборант-ассистент но кроме штатных сотрудников в лаборатории работали не получая зарплаты многие замечательные люди ивановский ч и т а т е л и надеюсь, знают, что именно он открыл вирусы. Лепешкин исследовал общие свойства протоплазмы. Половцев изучал дыхание растений. Сам ф а м и н ц е н исследовал природу хротопластов, биологию лишайников, занимался проблемами симбиоза. Это было блестящее общество, оригинальных, богатых идеями мыслителей и умелых экспериментаторов. Цвет продолжил здесь начатое в Женеве изучение хлоропластов. Большое значение имели для него собрания ботанического общества маленьких ботаников, которые проходили каждую неделю в доме у Бекетова, Воронина или в лаборатории ф а м и н ц и н а Такие собрания, обсуждения научных, да и любых других проблем, за ужином в непринужденной обстановке, создавали и до сих пор создают в дружеских кругах российской интеллигенции тот особый климат, особое состояние души, которое помогает преодолевать холод жизни и остается на всю жизнь как бесценные воспоминания. Однако нужно было найти оплачиваемое место работы. Оказалось, что степень доктора Женевского университета в России не признается. Ее не приравнивали даже к степени магистра. Многие месяцы поисков работы, скольким знакомо это тягостное состояние, временами оно казалось беспросветным, и он думал о возвращении в Европу. Для преподавания, а тем самым и для научных занятий, надо было заново уже в России у защитить магистрскую е диссертацию. Цвету чрезвычайно повезло. Он познакомился с Петром Францевичем Лесгафтом, замечательным человеком, врачом-анатомом и выдающимся педагогом, о котором хотелось бы написать отдельный очерк. Как и другие его современники, Лесгафт сформировался в особой атмосфере свободы, после отмены крепостного права в России в годы особого отношения к просвещению и науке. Интеллектуальное влияние Лесгафта на цвета, по-видимому, было очень сильным. Михаил с е м ё н о в и ч слушал блестящие лекции Лесгафта, а потом начал работать в только что построенной на деньги Сибирякова специально для Лесгафта биологической лаборатории. Примечание. Иннокентий Михайлович Сибиряков крайне занимает меня. Широко известен его брат Александр, меценат, исследователь Сибири, организатор ряда экспедиций. Иннокентий Михайлович Сибиряков слушал лекции Лесгафта в Петербурге и однажды предложил ему очень большие деньги на строительство его лаборатории. Конец примечания. Здесь, наряду с лекциями и практическими занятиями со слушателями курсов лескафта, Свет продолжил свои исследования хлоропластов, готовясь в то же время к новым магистрским е экзаменам и к защите диссертации. Экзамены он сдал в 1899, а 19 апреля 1900 года выступил с докладом о природе хлороглобина на заседании ботанического отделения Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей и был принят в действительные члены этого общества. Магистрскую е диссертацию он защитил в Казанском университете 23 сентября 1901 года. Начала как-то налаживаться жизнь. Но 4 марта 1901 года в Петербурге на площади перед Казанским собором прошла бурная демонстрация студентов. Они протестовали против отдачи в солдаты в Киеве и других городах в наказание за участие в беспорядках. Полиция и казаки, как обычно в то время, Зверски расправились со студентами. Лесгафт был свидетелем этой расправы и, как позднее Кольцов, выступил с протестом, организовав подписи 99 профессоров и литераторов. После нескольких обысков Лесгафта выслали из Петербурга в Финляндию, и биологическая лаборатория практически прекратила работу. Цвет был вынужден искать новое место работы. 26 ноября 1901 года он по конкурсу прошел на должность ассистента кафедры анатомии и физиологии растений в Варшавском университете. Кафедру возглавлял уже упоминавшийся Ивановский. Перед отъездом в Варшаву 30 декабря В Санкт-Петербурге на одиннадцатом съезде естествоиспытателей и врачей Цвет сделал доклад "Методы и задачи физиологического исследования хлорофилла", в котором впервые сообщил о методе адсорбционной хроматографии. Таким образом, метод хроматографии был открыт и разработан во время работы Цвета в лабораториях Фаминцона и Лесгафта. во время интенсивного дружеского общения с выдающимися деятелями российской науки и просвещения.